Глава двадцать третья «Я очень прошу, лучше приходи на День Благодарения к нам, Элис, ты ведешь себя неразумно», – простонал Уильям. «Это опасно». Я вздохнула и рухнула на диван. «Уильям, мне хочется увидеть Анну, и она меня пригласила. По-твоему, я должна просто сказать «нет»?» «Именно так», – с готовностью отозвался он. «Анна моя лучшая подруга, и я действительно хочу побыть с ней». «Да пойми же, это опасно. Ты видела, что случилось с Сэмом? И на тебя Райдер тоже странно поглядывает». Я не рассказала Уильяму о стычке в коридоре и о том, что совет выяснил, кто я такая. Теперь я очень радовалась, что промолчала. Представляю, какой шум бы он устроил, если б узнал». «Мне лучше встречаться с ней сейчас, пока мы обе помечены». Отстаивала я свою точку зрения. Уильям расхаживал по моей гостиной. «Элис, это не делает тебя неуязвимой. Вспомни тест на избегание. Ты чуть не погибла. Очевидно, что у Райдера есть способы до тебя добраться». «Я уже поговорила с Карой. На День Благодарения Райдер всегда ходит в бар и надирается». Он будет спать, как бревно». Уильям обхватил голову руками, пытаясь держать гнев. «Ты не можешь знать это наверняка. Я готова рискнуть». Я посмотрела на него с дивана, отчаянно желая, чтобы он понял. «Тогда позволь мне пойти с тобой». Я покачала головой, пытаясь придумать отговорку. «Но какую?» «Уильям не должен узнать, что Анна больна». «Нет». «Я не хочу тебя впутывать. Кроме того, день благодарения надо проводить с семьей». Уильям запустил пятерню в волосы. «Ты ведешь себя крайне неразумно. Не волнуйся, все будет хорошо». «Не надо говорить мне «не волнуйся», — сердито сказал он. «Я видел, как тебя чуть не забили до смерти. И я боялся, что не успею вовремя, когда ты истекала кровью посреди улицы». «Думаешь, после этого я могу не волноваться?» «Ладно, но ну и ты не говори мне, что я больше никогда не увижу Анну, я на такое не согласна». Уильям сел рядом и взял меня за руки. «Я этого и не говорю», — мягко ответил он. «Просто тебе следует немного подождать и пойти к ней, когда...» «Когда, Уильям?» Он сморщил лоб. «Я не знаю». Я не собираюсь просто взять и выкинуть Анну из своей жизни. Она мне как родная». Уильям встал и подошел к окну, старательно отводя взгляд. «А может, так и надо сделать?» Он обернулся и посмотрел на меня. «Я не могла поверить своим ушам». «Я пойду к ней», — сказала я с напором. «Ладно», — ответил он сквозь сжатые зубы а потом вышел за дверь моей квартиры и захлопнул ее за собой. Я отправилась к Анне, растеряв решимость, неуверенная, правильно ли поступила. Впрочем, стоило мне увидеть сияющее лицо Хлои, я поняла, что сделала верный выбор. Когда она открыла дверь, из дома донесся запах запекающейся индейки. Хлопомело, мило!» — улыбнулась я, и она обняла меня. «Наконец-то! Я ждала тебя весь день!» «Ну так, может, теперь пригласишь ее войти?» Сказала Анна из гостиной и рассмеялась. Пока она не заговорила, я не замечала, что Анна лежит в постели, расстеленной на диване. Войдя в гостиную, я сразу же кинулась к ней. «Ты как, в порядке?» «В полном!» — солгала она. «Хлой не позволяет мне ничего делать!» Строго-настрого приказала не вставать с дивана. Они улыбнулись друг другу. Хлоя была счастлива, что может немного облегчить жизнь своей маме, а Анна благодарна ей за это. «Давай-ка начинай чистить картошку», – распорядилась Анна с дивана. «Когда закончишь, возвращайся, и я скажу тебе, что делать дальше». «Ладно», – возбужденно отозвалась Хлоя и умчалась на кухню. Едва лишь она оказалась за пределами слышимости, я посмотрела на Анну. «Как ты на самом деле?» — спросила я, присаживаясь у нее в ногах. Она опустила взгляд. Вся ее бодрость и веселое расположение духа были наигранными. Я позволила ей немного помолчать, чтобы отдохнуть от необходимости быть здесь и сейчас или говорить что-то неискреннее. «Знаешь, это болезнь...» «Эта боль... мне тяжело, но хуже всего...» Анна вздохнула и, привстав, придвинулась ближе ко мне. «Хуже всего мне, когда я думаю о Хлое». Она взглянула на вращающуюся дверь, ведущую на кухню, и ее глаза наполнились слезами. Анна с трудом сдерживала их. Меня терзало чувство вины. Я словно проигрывала боксерский поединок, Я положила руку Анне на щиколотку, но была уверена, что прикосновение доставило мне больше удовольствия, чем ей. Хлои всего четырнадцать», — продолжала Анна с болью в голосе. «Это все такое тяжкое бремя для нее. Она еще ребенок, но ей приходится в одиночку готовить ужин на День Благодарения». «Все в порядке», — сказала я, пытаясь утешить Анну. Ей было бы гораздо труднее без матери. «Это ненормально», — с горечью ответила она. «Я хочу, чтобы Хлоя переехала к моей сестре, уже сейчас, чтобы снова смогла стать ребенком. «Что?» — с ужасом прошептала я. «Анна, не говори так. Прости, но...» «Нет», — решительно сказала я. «Я ведь собираюсь исцелить тебя, помнишь?» Ждать осталось недолго, просто... Ну, мне нужно еще немного времени. Едва я увидела Анну, все мои сомнения улетучились. Я готова была вылечить ее, даже если бы это стоило мне жизни. Но, имея немного больше времени, я могла поискать другой способ. Видимо, я слишком долго колебалась. Анна проницательно взглянула на меня, так словно видела насквозь. «Что произойдет, если ты исцелишь меня, Элис?» Я опустила взгляд, посмотрев на очертания ее исхудавшей фигуры под одеялом. «Сколько у меня есть времени?» — сказала я, избегая ответа на ее вопрос. Анна не поддалась на мою уловку. «Если ты не скажешь, тогда я не хочу, чтобы ты это делала». «Я не могу сказать». Она закрыла глаза, расставаясь с Надеждой. «Почему же?» «Потому что ты попытаешься меня отговорить». «Видимо, ты права. Что ж, если так, тогда не надо ничего делать». Анна всегда была жутко упрямой. Я не стала тратить силы на препирательство с ней. Она вздохнула и снова легла. «Я очень устала». «Отдохни», — сказала я, вставая, так что Анна теперь могла вытянуть ноги. В любом случае, решать буду я, а не она. Пойду помогу Хлое. Анна не стала спорить. Она закрыла глаза, и я порадовалась, что оказалась рядом, и дала ей возможность перевести дух. Анне было больно, и я не собиралась смиряться с ситуацией. Было тяжело видеть, как она страдает, и я бы сделала все прямо здесь и сейчас, если б не Уильям. Я хотела попрощаться с ним». А еще мне было очень-очень страшно. «Привет», — сказала я, заходя на кухню. Видя Хлою, я всегда испытывала легкий дискомфорт. Она была слишком похожа на юную Анну, которую я так хорошо помнила. «Можно я тебе помогу?» Хлоя улыбнулась. «Конечно». Я схватила нож и принялась чистить картошку, краем глаза наблюдая за Хлоей. Каждым своим движением она напоминала мать. Я всегда любила ее, но теперь это перерастало в нечто большее, в обязанность защищать и оберегать ее, как если бы она была моей собственной дочерью. «Итак, ты у нас теперь старшеклассница. Первый год?» «Второй», — ответила она. «Ты же знаешь». «Да», — призналась я, — «но все равно не верится». «Еще три года», — сказала Хлоя с озорной улыбкой. Ей приходилось напоминать мне об этом всякий раз, когда я ее видела. Я никак не могла уложить в голове, что внешне мы скоро будем выглядеть как ровесницы. «Еще четыре года», — поправила я. «И не думай, что если ты такая взрослая, то больше не обязана меня слушаться. Я в два раза старше твоей мамы, не забывай». «Да-да». Она хихикнула. Я пихнула Хлою в плечо, когда она взяла нож и, сев рядом со мной, тоже принялась за картошку. «Итак, расскажи последние новости. Как дела в школе?» Хлоя отвела взгляд. «Не хочу об этом говорить». «Почему?» – спросила я, чувствуя, что ей неуютно. Она дернула головой. «Да ну, там эти девчонки...» Какие девчонки? Что они делают? Ну, знаешь, запирают меня в туалете, суют жвачку в волосы и вообще превращают школу в небольшой ад. Я отложила нож, разозлившись от такой беспардонности. Неужто они не знают, что у Хлои умирает мама? И давно Хлоя по-прежнему смотрела в пол, и мне казалось, что ей неловко. «С прошлого года». Пробормотала она. «А твоя мама в курсе?» «Нет, я ей не рассказывала». Ее глаза вспыхнули, и она, наконец, посмотрела на меня пристально и серьезно. «И ты тоже не рассказывай, я не хочу». Я вздохнула. Не стоило скрывать такое от Анны, но во взгляде Хлои сквозило отчаяние. «Ладно», — согласилась я. «А мама хорошо себя чувствует?» – неуверенно спросила Хлоя. «Она бодрится, но я знаю, что на самом деле все плохо». Я отвернулась и положила очищенную картошку в кипяток, избегая смотреть на Хлою. Ее вопрос застал меня врасплох, и я не знала, как ответить. «Да, с ней все в порядке», – постаралась сказать я как можно небрежнее. «Может, мне сходить проведать ее?» «Нет, пусть отдохнет», — ответила я, все еще стоя спиной к Хлое. «Не надо ее будить». «Ну ладно», — сказала она напряженным голосом, открывая духовку, чтобы полить индейку соусом. «Я попыталась взять себя в руки, но тревога разрывала меня на части. Я знала, каково это — потерять мать». То, что Хлое придется через это пройти в таком юном возрасте, было ужасающе несправедливо. Я обязана не допустить, чтобы случилось такое несчастье. Должна успокоить Хлою и сказать ей, что все будет хорошо. «Хлоя?» — тихо проговорила я. «Да». Она обернулась и посмотрела на меня печальными глазами. «Твоя мама обязательно выздоровеет, она справится». Эти слова были обещанием, укрепившим мою уверенность, но Хлоя, очевидно, решила, что я просто пытаюсь ее утешить. Она беззвучно заплакала, пытаясь улыбнуться сквозь слезы. «Нет, не выздоровеет. Доверься мне». Я попыталась сказать взглядом больше, чем словами. «Я ей помогу». Судя по выражению лица Хлои, она догадалась, что я пытаюсь донести до нее нечто важное, но не поняла, что именно. Да и как бы она поняла? Хлоя знала о моем истинном возрасте, но мы с Анной сохранили тайну нашего исцеления. Мы больше не обсуждали эту тему, а просто готовили еду, радуясь обществу друг друга.